Глава сороковая. Я дома. После завтрака мы заехали за Анькой. Она сидела на кухне и грустно жевала тост. Казалось, она чем-то сильно расстроена или озадачена. Но стоило мне выставить перед ней корзинку свежеспеченных булочек от Галины, как ее настроение заметно улучшилось. Мы подождали, когда Анька доест угощение, и поехали в квартиру, которую Паша собирался показать нам. Красивый жилой комплекс с ухоженным двором, фонтаны и детские площадки. Рядом река и причал для яхт. Лобби на первом этаже с дорогим интерьером и приветливыми консьержами. Мы зашли в лифт, и Паша предложил мне нажать кнопку. Я хитро улыбнулась и потянулась к верхнему этажу. Анькин отец довольно кивнул. Я нажала на цифру восемь. «Ты что, уже была здесь?» – удивилась Анька. «Нет», – сказала я, улыбаясь. «Я тоже здесь впервые», – осматриваясь, ответила я. Мы вышли из лифта и оказались у двери. Паша толкнул ее. Дверь была открыта. Здесь работали строители. Повсюду стоял инструмент, коробки с материалами и большие банки с краской. Я вошла и проследовала к дальней комнате. Я увидела окна, и больше всего мне хотелось оценить вид. И он превзошел все мои ожидания. Пройдя в гостиную мимо многочисленных комнат, а затем выйдя через стеклянную дверь, я оказалась на большой полукруглой террасе и не могла скрыть восторга. Отсюда открывался вид на реку, по обе стороны можно было увидеть мосты, а прямо под нами причал для яхт. Зеленые кроны деревьев колыхали листвой. Маленькие белые кораблики покачивались на легких волнах. Сердце билось от волнения и радости. Здесь я буду встречать новый день с любимым мужем. Здесь я буду смотреть на прекрасные закаты, и, возможно, отсюда мы будем видеть наш катер или яхту, пришвартованную в нескольких десятков метров. Я еще раз посмотрела по сторонам и почувствовала. Я дома. Позади послышались шаги. Ко мне подошел Паша. Он нежно обнял меня и спросил. «Тебе нравится?» Я повернулась к нему, и мои глаза светились от счастья. Я поцеловала его и ответила. «Лучше и быть не может». Он поцеловал меня в ответ и посмотрел вокруг. Пару месяцев назад мы были здесь с другом. Он искал квартиру для себя и попросил помочь. Мы обошли несколько объектов. Ему и его жене не нравились предложенные варианты, и нам предложили заехать в этот комплекс. А когда мы вышли сюда, я понял, что хочу жить здесь с тобой, сказал он. Паша нежно посмотрел на меня и продолжил. «И я купил эту квартиру для нас. Анька бы сказала, что ты чокнутый», — улыбнулась я. «Так и есть», — согласился Паша. «Ведь ты могла улететь в Сеул, а эта квартира без тебя мне не нужна», — признался он. «Зачем мне Сеул?» — улыбаясь, спросила я. «Ведь там нет вас с Анькой». Паша снова поцеловал меня, и мы пошли осматривать наш новый дом. Мы нашли Аньку в одной из комнат. Она рассматривала стены и почему-то выглядела очень грустной. «Тебе не нравится?» – спросил Паша, заметив настроение дочери. «Очень нравится», – ответила Анька, и казалось, что она говорит искренне, но почему-то с грустью. «Она такая большая и вид, как вы любите, но мне стало грустно, потому что вы переедете», – вздохнула она. «И мне надо будет переезжать, и наш дом опустеет», – совсем поникла Анька. «А ты не хочешь новую квартиру?» – спросила я. «Я знаю, что вам надо жить отдельно», сказала Анька, «но я не уверена, что хочу уезжать из нашего дома», призналась она. «Так оставайся», предложил Паша. «А можно?» оживилась Анька. «Наш дом такой большой, а я одна. Я думала, ты продашь его теперь», сказала она. «Конечно можно», сказал Паша. «Я не собираюсь продавать его. Он останется нашим домом. Будем отмечать там праздники и устраивать вечеринки», ободрил Аньку папа. «Правда?» запрыгала Анька. «Спасибо!» – воскликнула она и обняла Пашу. На ее лице засияла улыбка, и от грусти не осталось и следа. Мы обошли все помещения, рассмотрели ванные и комнаты и поговорили с рабочими. Они интересовались моим мнением по поводу новой квартиры, а я просто радовалась, как ребенок, и на все соглашалась. Я была уверена во вкусе Паши и полностью ему доверяла. Мы спустились в паркинг, Паша показал мне место для моей красотки, и я еще сильнее захотела скорее переехать в новый дом. После осмотра квартиры мы поехали в ресторан и отметили покупку, о которой еще вчера даже не догадывались. Анька больше не грустила и тоже с нетерпением ждала нашего новоселья. Кроме того, нам предстояла подготовка к свадьбе. И я напомнила Аньке, что она главная подружка невесты. На нее ложилась серьезная задача – помочь мне в выборе свадебного платья, а также организовать команду подружек невесты, пригласить тех, кого мы хотим видеть на нашем празднике. И самое главное – нарядить их. Анька светилась от счастья, осознавая, что уже через неделю будет гулять на нашей свадьбе в красивом платье и была полна энтузиазма. Она, как раньше, болтала без умолку о предстоящем празднике. А мы с Пашей просто смотрели друг на друга влюбленными глазами и предвкушали это долгожданное событие.